Глава тридцать первая. Командор с компаньей Петровский бал. Петр заявил соу Москву, как всегда неожиданно, даже не заявил, а заскочил в столицу в промежутках между другими делами. Царь всей Руси упорно подготавливал новый поход на Озов и поэтому почти все время проводил в дорогах. Если же где задерживался, так в Преображенском где изготовлялись части галер или в Воронеже, где они собирались. Самодержец самолично и самозаверно строил корабли. Даже руки у Петра были не царские, а за скорузлые и мозоли от топора давно не сходили. И увидев их, никто не подумал бы, что их обладатель повелел пустьней шестой части суши, но в десятой так точно. Своих специалистов практически не было, и Пётр пошёл на гениальный в простоте ход. Согласно царскому указу Воевода Праксим направил солдат по кабакам, где проводили время зимо... за зимовавшие в Архангельске иностранные моряки. Всех их забрали и отправили строить флот российскому государству. Отказы не принимались. Правда, платить платили и весьма неплохо. Моряки ворчали по поводу сырого леса и за того, что их вообще заставляют работать, но втянулись, а вещиное вознаграждение по неволе принудило их относиться к работе добросовестно. Даже дорога к Воронежу, вопреки расхожим представлениям, была для этого времени превосходной, прямой и обсаженной деревьями, чтобы никто с нее не сбился. Царь успел побывать в нескольких приказах, потом посидел некоторое время на заседании боярской думы. Но если в приказах все решалось ростчерком его пера, то в думе каждый блюдел свою честь. Времени согласно чинам и родословным не спеша, ветивато, ссылаясь на многочисленные примеры. Впрочем, же говорят, старательно вели воду, ходили вокруг да около и всячески избегая окончательных решений. Думаю, Пётр остался недоволен. Даже попытка надавить на боярот почти не удалась, кое-чего по мелочам царь добиться сумел, а важные вопросы утонули в словоблудии и даже о чём эти вопросы были, к концу заседания вспоминалось с трудом. А вечером Пётр был уже на кукуе. Он никогда не упускал возможности побывать внутри государства в государстве, каковым во многом являлась иноземная колония, отдохнуть там душой и телом, свободно побеседовать на интересующие его темы, а порой и узнать нечто новенькое. То, что затем обрушивалось на головы населения, ничего нового не желавшего. До Рождества оставалась неделя с лишним. Новый год первого января на Руси еще никто не праздновал. Он наступал первого сентября. хотя и эта дата праздничная в полном смысле пока не являлась. Строго говоря, в данный момент вообще еще продолжался рождественский пост и полагался очищать тело и душу, а уж на хмель гулянь гуляниях речи быть не могло. Но на какую жили по своим законам, а в постах там служить не хотели, не то что на остальной территории, где проживали люди православные. Петр был всегда не прочь пойти на перекор установленных в стране традициям. считает, что этим приближает Россию к статусу полноправного европейского государства. И уж никаких постов он, соответственно, не соблюдал. Человеку умному всё равно, когда гулять и когда отдыхать от загулов. Петр Алексеевич и всю страну с радости привёл бы к этой нехитрой мысли, да только страна не хотела отрываться от традиций предков, и даже царь тут ничего поделать не мог. Ну и ему никто не мог указать, как себя вести. став единовластным правителем, Пётр окончательно перестал сомневаться в собственных кодах. Его друзья проживали на кукуе. Вот их там ещё послушать мог. Ночь прошла весело. В следующий день Пётр Алексеевич вновь ездил по делам. Он прилеживал к счастливейшим людям на земле, к тем, кто по хмелю почти не ведает и потому готов гулять день и ночь, а уж рано утром упорно работать. Слово не было принято на коню деза. любого другого человека, уложившего бы на пару дней отлеживаться и страдать. Ближе к вечеру самодержец пригласил себе кучу народа, дабы те могли познакомиться с голландскими мореходами, оставшимися зимовать в России. Моряков, как известно, Петр вообще любил. А в день прибытия государя командор был дежурным и никуда отлучиться из полка не мог, даже если бы его позвали. Но кто позовет? Русские в большинстве своё к иностранцам относились с прибьятом. Иностранцы же проживающие на всё том же Кувкуе, где снимал дом с Английёр, относились к новому соседу довольно насторож. Сами они были, как правило, почтенными от сами семейства с соответствующим облика морали. У командура ужечь из какое-то время поползы слухи, что обе женщины, живущие в его доме, как бы сказать, ну, не просто живут. Здесь благопристойные обыватели замолчали, не в силах вымолвить пусть недоказанные, однако вполне достоверные сплетни. Откуда они пошли, кто первым так решил, осталось неизвестно. Зато прямым следствием стало двойное отношение к командо. Колонии его уважали как профессионального воина, не один он был наемным офицером в потешных полках. В то же время косились за весьма сомнительное поведение в свободной игре. В лицо Сергею никто ничего не высказал. И что это говчать такого человека, ведь он вполне может огорчить вас в ответ. А вот некоторых холодок отчуждения вообще не с ним чувствовал. На мнение обывателей сам командутор просто плевал. Только было бы чуть, -чуть неудобно пережечь. Ведь Шушу корести только за его спиной им тоже доставалось некоторое томик. Командор Мика увидел Петра на другой день. Государь заскочил ненадолго в один из своих любимых полков, поговорил с солдатами и офицерами, спросил командора, как ему стужится и какой успех его обучений, а заодно и остальных дел. Даже шепнул мой, к ко кое-кто недоволен офицером, для которого закон не писан, учит людей так, словно не существует никаких правил ведения войны. Из справедливости ради изложил мнение командошего полком Головина, того самого, который по совместительству занимал столько постов. Что один их списка полностью бы занял целую страницу мелким почерком ибо крупным бы не поместилось ни за что и пришлось бы продолжать на следующий. Головин сам веера хвалил. Немолодой родовитый боярин, чуть не с рождения Петра ему верно служивший, обладал немалым здравым смыслом, да я чуть не считал Запад этаким эталоном военных делах. Похвалой и завершилась вторая встреча с будущим императором. Петр отправился к Семеновцам. А командор некоторое время побывал в канцелярии, доказывая необходимость получения целого ряда хозяйственных вещей. Военное дело не только мужстра, учёба, собственно война на конец. В первую очередь это своеобразный быт, а любой быт нуждается в обустройстве. Кое-что выбить удалось, только дать обещали на днях. Добиться большего все равно не получалось. Занятий по случаю зимы практически не было. Какие занятия, если шинели и кители не были изобретены, а в плаще русской зимы по улице долго не походишь. Морозы явно опускались под 30. Дома ждал уют, хохот мне сын, две женщины, опять вполне помирившиеся, хотя полной и укорявшей единства у мужчин, но в некотором пренебрежении семьёй, и даже их служанка не вритя. И ещё один повод для сплетен о бывателях кукуе. Где крав в Европах не видел почти никто. Самой Жанет приходилось не сладко. Бог с ним с языком, по-русски говорить она более-менее могла, но как привыкнуть к холоду, когда снега раньше никогда не видел. Черный человек и белый снег совмещаются плохо. Насладиться домашним уютом Сергею не дали. За воротами остановились сани и в дом ввалился галиц. Всего лишь поручик, хотя и двадцать и двадцать лет, это тоже порядочный чин, зато самый настоящий князь. Добрый вечер, Миша. С чем пожаловал? Проходи, сейчас велю что-нибудь подать. Собственный возраст, служебное положение, а главное расположение князя позволяли командору говорить ему ты. Обедал? Некогда. Румяный с мороза галицам даже не стал снимать шубу. Лишь сделал несколько шагов к печке и протянул князю обшитые руки. Нас зовет государь. Куда? Однозначно тоскнул командор. Петр мог назначить встречу где угодно. Водворец Лефорта также коротко ответил князь. Есть приглашения, от которых отказаться невозможно. Хотя встречаться с самодержцем на перу Кабановым совсем не хотелось. В отличие от Петра, после предыдущей встречи командур приходил в себя два дня и даже на третий чувствовал себя плоховат. Хотя и потреблял в неограниченном количестве рассол, и то, что по идее должно было поправить надорванное царским гостеприимством здоровье. Про что? только переоделась. Дома в форме Кабалов не входил. Отправляться же к государю в штанском было неудобно. Девочки, я к царю. Скоро не ждите, побудет после предупредить Кириллу с Наташей Кабалов. Всем оставалось лишь вздохнуть. А думали, будет вечерок в своём кругу. Просто Сергей провёл в полку. Снаружи лютовал мороз. Если бы не меховой палок, и от дворца до дворца можно было превратиться в снеговика, или хотя бы в сосульку. в форме на треугольке и при шпаге. Дворецли форта был освещен не в пример лучше, чем в прошлый раз. Тогда Петр устроил застолье лишь для ближайших людей. Недавнее поражение не располагало к разгулу. Сейчас неудача успела забыться, да число приглашенных своих и чужих было таково, словно наступил какой-нибудь праздник. В залах за заставленными столами сидели люди в самой разнообразной одежде. Традиционно русские наряды чередовались с новой формой потишных полков, те с европейским платьем, живущих здесь иностранцев и оставшихся на зиму заморских гостей. Даже боярские шубы и те встречались, хотя не часто, и только в главной зале за столом для наиболее важных персон. Кое-кто из бояр с самого начала поддерживал Петра, а он ещё не догадался об благодарности за отрубитие бороды и покрасся шубы. Это придёт гораздо позже, после путешествия в цивилизованную Европу. А, француз, все никак не могу поговорить с тобой, приветствовал командора Петр. И князь тут. Да вы присаживайтесь рядом, не стойте. Будто не он посылал галицкого за преображенским капитаном. Счастливо видеть вас, с вашей величества склонил голову кабанов. Ладно, у нас тут без чинов. Можете звать меня Гером Питеров, милостиво махнул рукой царь, или как у вас во Франц. Обычно все от королю сир. Чуть улыбнулся командор. Мысль называть Сера мисие Пётр показалась ему забав. Как-то не вязалось французское обращение к отнюдь не куртуазному монарху. Невольно вспоминался король Солнца. Не как образец властителя, а как образец внешнего лоска, того, которого не хватало Петру. То сир в лесу за причасом авангардац Алексеевка, в отличие от своего патрона меньшего был заметно на взводе. Сир это французское обращение к королю, пояснил Лефорт. Но по причине выглядел нездоровым, но как прежде вполне справлялся с ролью гостеприимного хозяина. "Понял, балбес", под хохот в глази сидящих спросил Пётр. Вот той испующихся в стороне от государя тоже захохотал. Хотя рассушить слов повелителя не мог. Они с подвыжники, а есть и обычные подхалимы. Кабанов тоже посмеялся. И ему Пётр с Алексеем в данный момент напомнили Чепаева спеть. Ерий Лакамгилов в качестве капитана заюшился на Урал и там получил что по заслугам. О вечном персонаже анекдот. Даже усы наличий для полного скост. Сам Комадор недавно расстался с уже привычной бородкой и теперь несколько стеснялся голову под бород. Хорошо хоть что усы пока можно оставить. Тупить как. Пока брёешься, смущаешься недельной щетиной, а стоит отрастить бородку, и обратный процесс кажется издевательством. Ничего. Скоро долеет султана и сможем плавать куда только душа вздымается. Главное Азов сейчас взять. Пётр никак не мог забыть своей цели. Ведь возьмём с Англии. Возьмём. Командор понял, что второй поход увенчается успехом, потому голос звучал уверенно. Напомнил он и то, что на Чёрном море Россия сумеет утвердиться лишь при Екатерине, лет через 80. Серж солдат гоняет так, что они будут рады на любых турок броситься, лишь бы от командира подальше, сказал голица. Безлобы, напротив, с уважением сам он старательно перенимал науку и во всем подражал командору, разве что усов не отрасти. Нам лишь бы как, но зов взятьец, смеявшись, заявил Петр. О том, что гоняешь, нас слышно, а другие дела идут. Кто то обещал наладить производство штучеров. Идут, но не так быстро, как хотелось. Бы. Работникам приходится учить на ходу. Не хватает сырья. Надо срочно разведать, где лежат запасы руды. Гронье жалуется, порох плох. Придётся ставить пороховые мельницы. По ваш гранье мне все лучше прожужал помочь с отца. Но онила знает, молодец. А для производства я вам несколько деревеньек выделю. Только скажите, где вам лучше? Мы готовим не только что Цира признался командор. Есть ещё наброски кое-что будет через месяц, кое-что к весне. Интересно посмотреть, который отличался любопытством к технике. Кто уже, что прибывшая из Франции компания с воохобдать фуро специально приглашённым мастерам, он убедился на примере нарезного оружия. Чем вы ещё хотите удивить? Многие гости из тех, кто сидел поближе, стали вслушаться внимательнее. Среди них Каванов заметил несколько техностранцев, поэтому он предпочел ответить достаточно неопределенно. Скоро увидите, государь. Сначала надо убедиться, что все получилось как задумано. Паровая машина сравнительно проста, и ему хотелось обеспечить за Россией некоторый приоритет в ее создании. Новая группа гостей отвлекла внимание самодержца. Он пригляделся, кто именно вошел в зал, и снимал ее радостью поднялся и пошел навстречу. Подобно всем ещё бодрствующим кабанам взглянул на опоздавших, однако путки вот лёпгали. "Брось, это голландские купцы. Лучше скажи по секрету, будет ещё какое-то оружие? Ты мне обещал десяток пуцаров". Когда вооружил стрелковую команду, напомнил командир, что целад для своих солдат князь собирался приобрести на собственные деньги. "Князь, вы разоритесь, если будете тратить на солдат свои средства". Лифурт акупцы сейчас интересовали мало, и потому он предпочел присоединиться к разговору преображенцев, хотя порой и в ваш похвален. Сам он был бесребренником. Пётр был готов для друга намного, однако Лифурт постоянно отказывался и от земель, и от наград. Даже на постройку дворца он согласился лишь в предстоящих целях и оттуда не считал его своим. Может поэтому Пётр так и ценил своего наставника и друга. Без крысти для человека при власти редчайший дар. Не разорюсь. Я посмотрел, как стреляет капитан Сандвейер. В бою это зелье поможет, отвёл Галица. Альфорт кивнул и спросил у зел коммандора. Серж, откуда его взяли штуцера? Ни в одной армии их нет. Сами изготовили. Нам понадобилось оружие более точное и дальнобойное, чем фузеи, где именно понадобятся кабанов уточнять не стал. А это, мои офицеры, раздался позади голос Петра. Преображенцы невольно обернулись. Самодержец стоял в компании голландских купцов. Руки царя дружески лежали на плечах двоих ближайших мореходов, и вообще вид Петра был непривычно радушным. Сейчас он только, он только сейчас встретил настоящих друзей за столом, если не считать Лифорта, сидели в основном слуги. Один из голландцев присмотрелся к командору и вздрогнул. Командор в свою очередь тоже признал его. Да и как не признать? Перед ним стоял Ван Стратен. Купец и капитан, чьи корабли кабанов дважды забирал в качестве призов, один раз в Вест-Индии и не столь давно у берегов Англии. Для некоторых людей мир бывает тест. Но это же... Ван Страттон поперхнулся собственной фразой. Мураз все бы и обошлось, однако Пётр заметил испуг желанного гостя, напрягся и политня произнес, что такое, говори. Рик тот даже престал пытаясь понять происходящее. Шумели только в дальних концах зала, здесь же установилась довольно странная для застолья тишина. В этой тишине послышался тихий голос голландца. Это командор синглиер, знаменитый морской разбойник. Если бы сказал пират, то многие бы не поняли, но разбойники были известны всем и наказывались без всякой жалости, поэтому Рик самодерцени у кого не вызвал удивления. Арестовать.